Глава 6: Первый рабочий день среди стражей. ЧП столичного масштаба. Николета. В назначенное время я была в управлении. Охранник на входе в здание был предупрежден о моем появлении. Он сразу объяснил, куда идти. Подойдя к двери с нужным номером, обнаружила, что это приемная, за которой располагался кабинет Варда Ардена. Но почему именно сюда, а не к местным целителям? Или они все перевелись? Идти не хотелось, но что поделать, я обещала. К моему удивлению, за столом в приемной сидела не яркая девица или злобная Грымза неопределенного возраста, а розовощекий кудрявый блондинчик, на груди которого было вышито имя Марк Плющ. Видимо, запомнить с первого раза не у всех получалось. Или правила такие, что тоже неплохо. А стоило нашим взглядом встретиться, как я сразу обратила внимание на несоответствие нежной внешности и серьезного выражения лица. Меня оценивали и делали это с позиции «мужчина-женщина», а не случайного встречного. Но мне-то все равно, у меня дело». «Николета Лорес?» — спросил он, стоило мне переступить порог приемный. «Она самая». Не стала отказываться я и тут же попыталась выяснить главное. «Где мое рабочее место? Точнее, коллектив или тот стульчик, на котором мне придется присесть ни разу за смену?» «Не подскажете, куда мне идти? Я целитель и впервые у вас». Прежде чем блондинчик хоть что-то ответил, дверь приемной резко распахнулась. Я только успела отскочить, чтобы меня не задело. Посетителем оказался Брайан Пирс, я его сразу узнала. Мужчина был сосредоточен и торопился к начальству. Однако, сделав несколько быстрых шагов, резко развернулся и уставился на меня. Узнавание пришло сразу, а хмурое выражение лица сменилось задорной улыбкой. Вот уж встреча так встреча, и никуда не деться. «Николетта, какими судьбами?» поинтересовался страж. Он окинул меня взглядом с головы до ног, после чего продолжил. «Ищете Варда или меня?» «Вот же кот!» — Большой, только не усатый. Стоит, едва не облизывается, глядя на меня, как на предмет охоты. — С сегодняшнего дня я у вас подрабатываю целителем, — призналась я, так как не было смысла лгать. — Отличная новость, — присвистнул Брайан. — Только вам не сюда. Пойдемте, провожу. — Николетта пришла по адресу, — раздался голос Ардена, выходящего из кабинета. — Марк, почему посетительница топчется в коридоре, тогда как я именно ее и жду? Ничего капитан такой напряженный. Время к вечеру, он все трудится. Поневоле на ум пришло сравнение Пирса и Ордена. Если один напоминал кота, то второй скорее тигра, поджарого и не менее опасного. Кудрявый блондинчик встрепенулся, будто только и ждал окрика начальства. Мне же показалось, что он и не подозревал о таком настроении Ордена. Иначе бы сразу отправил целительницу по назначению, к руководству в кабинет. Прошу вас произнес секретарь, отходя в сторону, чтобы не загораживать начальству незваную гостью. Если что, он распоряжение выполнил. Взгляд парня только со стороны мог показаться равнодушным, но я чувствовала, что его гложет любопытство. Пирс хмыкнул, но никак не прокомментировал решение главного стража и зашел в кабинет вслед за мной. Этот маневр привлек внимание Ардена. Острый взгляд, доставшийся заместителю, мог остановить кого угодно, но не Брайна. «Ты что-то хотел?» «Вард, ЧП! Наши уже разбираются!» В голосе пирса пропали мягкие ноты, сменившись деловыми. «Случилось то, что ты предполагал. Докладывай!» Сразу же отреагировал Орден и посмотрел на меня. Пристально и многозначительно. Я не стала задавать лишних вопросов и встала, направившись к двери. Немного гладало любопытство, что именно произошло. Но это не главное. Капитан догнал меня у двери. Думала... «Хочет что-то важное сказать? Или извиниться, что сразу выставил за дверь?» «Шучу, конечно. Только я ошиблась». «Марк, проводи николету к целителям. Я попозже к ним зайду». «Если успеешь», — расплывчато ответил Пирс. «А что еще, я уже не услышала». Незаметно выдохнула, едва оказалась в приемной. Надо было Пирсу раньше заглянуть к начальству. Не пришлось бы мне встречаться с обоими магами. Странно, я ощущала себя рядом с Орденом. Немного нервно. Не стоит думать, что мне непременно требовалось его узнавание, и уж тем более благодарность. Ни в коем случае. Однако я давно поняла, чем проще люди вокруг, тем спокойнее. И дело вовсе не в отдыхе и недосыпах. Такие, как Арден, горят на работе и помимо нее. В этом огне легко сгореть или обжечься тем, кто рядом. Семья Николеты, а теперь уже и моя семья тому пример. Варт Арден Он заставил себя не смотреть вслед упорхнувшей Николете, хотя хотелось. Мак и сам не до конца понимал, что происходит, но Лорас его заинтересовала. А лучший способ отвлечь себя — это заняться делом. «Брайан, рассказывай, что случилось и в чем я прав?» «Только что совершено нападение на Центральный Милонский банк». Не успел договорить Пирс, и тут Варда прорвало. «Так чего ты роже девушки строил? Не сразу пришел ко мне. Отправляемся туда немедленно. Пострадавшая есть?» Какая информация доступна?» Задавал вопрос за вопросом Арден. Широкими шагами вышел в коридор, но помощник все еще не вернулся. Это злило, хотя Арден прекрасно помнил, что сам отправил Марка провожать лорас «Произошел взрыв, и пока не ясна природа его происхождения», доложил Пирс. «Без пострадавших не обошлось. Несколько групп были немедленно направлены к месту происшествия. варт отдавал распоряжение, открыл портал и уже вскоре оказался перед самым крупным банком столицы. В Мелоне каждый уважающий себя аристократ размещал свои ценности именно здесь. Оттого и проблемы грозили нешуточные. Снаружи массивное здание оказалось целым, но только на первый взгляд. Паутина расползающихся трещин по фасаду была еще едва заметной, и маги уже работали над укреплением стен. Николета Марк подошел к приказу начальства со всей ответственностью и непонятной логикой. «Вот здесь располагаются целители», — сообщил он мне и постучал. Ждать, когда кто-нибудь подаст голос с другой стороны двери, не стал. Сразу распахнул ее и четко произнес. «Знакомьтесь, это Николетта. Она будет работать здесь вместо ушедшего на пенсию Монца». В кабинете находилось двое целителей. Мужчина лет 40 и женщина примерно 30 с небольшим. Оба с интересом уставились на меня. А Марк не нашел ничего лучше, как повернуться и уйти, не забыв прикрыть за собой дверь. Вот так кудрявый недорыцарь разбежал с поля боя. «Привет, я Николета. Можно просто Ника?» произнесла я, сжав ручку чемоданчика с инструментом. «Мало ли, вдруг тут ничего не выдают?» Прошла к свободному столу и остановилась возле него, ожидая продолжения знакомства. «Остин?» сообщил мужчина, не переставая меня рассматривать. Сам он выглядел вполне в соответствии с временем и обстановкой, чего не скажешь о его коллеге. «Ладра», — представила исцелительница и привела по коротким рыжим волосам. Она вообще напоминала какую-то неформалку, случайно попавшую в другой мир. Платье в многочисленных кармашках, яркие зеленые чулки. «Ты здесь надолго?» Я сразу поняла, что разговор не про двухчасовой график, только отвечать не спешила. Пожала плечами, потому что сама не знала точного ответа. Чувствовала во всем этом приглашении ордена к сотрудничеству большой подвох. Посмотрим, как тут у вас. Кровь, произнесла Ладра, продолжая за мной наблюдать. Много крови. Понятно, хмыкнула я. Если рыжая захотела меня напугать, то у нее ничего не вышло. Ладра, брось свои шуточки. Отмахнулся Остин. А ты, Ника, присаживайся, но знай что это ненадолго. Вчера смена была относительно тихой, значит, сегодня что-нибудь случится. Меня этот прием не напугал. Люди всякие бывают, а секретарь начальства рядом с новичком не самая хорошая примета. Я уселась за стол и осмотрелась. Миленький кабинет, светлый, ничего лишнего, только стены цвета топленого молока и шкаф с книгами, рабочие столы и стулья. Да, еще небольшой чайник с чашками на окне за занавеской. Вдобавок имелась непонятного вида белая дверь. «Вы работаете полную смену?» заинтересовалась я. «А ты?» фыркнула Ладра. «Два часа, а там как пойдет», честно призналась я. Смысла скрывать не видела, даже такой вредени, как Ладра. У рыжей непростой характер. И яда там, хоть ковшом зачерпывай, хватит на всех. «Ладно, девочки, мне пора, а вы оставайтесь». Остин поднялся. Открыл стол и извлек из него чемоданчик, чем-то напоминавший мой. «У меня скоро выезд. Ника, там у нас склад». Мужчина мотнул головой в сторону непонятной двери. Едва за Остином закрылась дверь, как рыжая без тени стеснения поинтересовалась. «Ты чья-то протеже? Знакомая? Спишь с Марком?» «Думаешь, поэтому он отсюда сбежал?» «Я даже опешила такого ассортимента, а на последнем пункте хихикнула». Ну, совсем не видела себя рядом с кудрявым блондинчиком. Ни в постели, ни где-то еще. Нет. Считаю, что он не просто так с тобой приходил. А если ты не его? Стоп. Я выставила перед собой руку, недвусмысленно призывая рыжую заткнуться. Не надо буйных фантазий. И гадать тоже не надо. Потому что я точно не сплю с блондином. А если он тебе нравится, то так и скажи. Лучше поделись сведениями про ваш принцип работы. «Ручками и магией», — снова сострела Ладра. «А Марк мне и даром не нужен, вот еще». Так я и поверила. Отголоски настроения ощутила хорошо, но не стала на этом акцентировать свое внимание. Коллективы разные бывают, а тут похоже на ревность. «Значит, он тебе не нужен?» «Учту на будущее». Не отставала я от язвительной рыжей. Поднялась и направилась к шкафу. «Пока не занята, хоть посмотрю, какие книги имеются». «Так и говори, что не имеешь к нему отношения», примирительно произнесла Ладра и усмехнулась. «Я обернулась, испытывающе глядя на коллегу». «Не имею». «Лучше подскажи, как тут работают целители». «Принцип простой. Как случается серьезное происшествие, нас берут с собой. А так как Милон столица, то, сама понимаешь, происходит это часто. Мы первые». После нас раненых подхватывают городские целители и доктора. Еще бывают серьезные рейды, и тогда мы тоже в команде. Остин, например, именно туда сейчас отправился со стражами». Девушка замолчала. Мне же оставалось только кивнуть, принимая информацию к сведению. «Разумно. А все прочее увижу на деле». То самое дело образовалось почти сразу. Я прокручивала в голове нашу беседу с Ладрой, когда в комнату вошел незнакомый маг в форме стража. Ландра сразу подобралась. Мне же стало интересно. «Новенькая?» полюбопытствовал мужчина средних лет. Выглядел он очень сосредоточенным. И я не удивилась, когда, не дождавшись моего ответа, сразу произнес. «Отправляемся на вызов. Взрыв в столичном банке». Последующие несколько минут пролетели как мгновение. Мы быстро покинули кабинет, чтобы очутиться в портальном зале. Оттуда нас переместили к месту вызова. Что сказать, я привыкла к экстренным ситуациям. Только там приходилось справляться вдвоем с доктором. Здесь иная картина. Кто-то суетился, бегал, не зная, за что хвататься. Кто-то делал свое дело привычно и слаженно. Я бросила взгляд по сторонам. Да, коридор банка и зал для клиентов пострадали, но не так, как случается при взрывах в моем мире. Причину этому разгадывать не берусь, да и некогда. Раненые были, но совсем немного. Я облегченно выдохнула. «Значит, не так все страшно». Ладра стремительным шагом направилась по коридору. Там оттаскивали свалившийся на охранника шкаф. Я же попыталась выискать пострадавших тут, в зале. И сразу обратила внимание на молодую особу, с болезненной гримасой, откинувшуюся на диване. Она протяжно стонала, не желая терпеть боль. На правой щеке незнакомки красовался здоровый синяк, который она старательно прикрывала платком. Но удавалось это не особо. Белоснежная ткань, окрашенная кровью, указывала на ранение. Вокруг женщина суетилась работница банка. Она же обмахивала леди широким листом одного из местных молочаев, словно веером. Видимо, хотела добить болезную. «Немедленно прекратите!» Я кинулась к заботливой сотруднице, отбирая у нее ядовитый листок и откидывая его на пол. «Девушке здесь нужна помощь, не мешайте мне ее оказывать!» Процедила местная работница, недовольно зыркнув на меня после чего женщина перевела взгляд на пострадавшую и выражение лица стало гораздо приветливее. «Леди Сильвия, сейчас все уладим. Непонятно, как эта девица сюда пробралась, но вы на нее не смотрите». Пострадавшая явно занимала важное место в обществе. Дорогое платье и белокурые локоны даже сейчас выглядели идеально. «Помощь прибыла», — бесцеремонно сообщила я, выдрузив чемодан на столик рядом с диваном и оттесняя возмущенную даму от пострадавшей посетительницы и уже мягче обратилась к леди. «Будьте добры, уберите руку, я смотрю вас». «А вы точно целитель?» не унималась работница. Сейчас я обратила внимание на серебристую надпись, вышитую на ее жилете. «Счетовод Парвос М.У., которая сразу трансформировалась у меня в муму и паровоз». «Послушайте». Я даже не пыталась скрыть неудовольствие. «Вам что, нечем заняться? Или считаете, что начальство навсегда забудет о сохранности ценностей «И не спросит их с вас?» «Каких?» — опешила Парвас. «Понятия не имею. Но это же вы ответственные за них, а не я». В банке всегда все за что-нибудь отвечают. Вот и сейчас я попала в точку. Эта дама, вмиг растерявшая всю свою заносчивость, меня больше не интересовала. Я снова обернулась к пострадавшей, которая все это время внимательно прислушивалась к нам, позабыв про стоны. «Леди...» «Графиня Сильвия Канте...» сообщила пострадавшая, на миг оторвав поток от лица. «Скажите, как я выгляжу?» «Пока не очень», — честно призналась я, простым заклинанием обеззараживая свои руки. «Хорошее умение, нужное. А главное, не требует больших затрат магии. Если вы не против, я бы все же хотела помочь. Сначала зеркало. Я. Я не могу пойти в уборную и посмотреть на себя, минуя всех. Вы это понимаете?» «Еще бы!» Я кивнула, признавая доводы леди убедительными. «Есть у вас зеркало?» В голосе графини к нотам страданий прибавилась требовательность. «Конечно, я достала небольшое зеркальце из своего универсального чемоданчика и отдала его аристократке». Канте увидела себя, беззвучно ахнула, раскрыла рот, намереваясь то ли всплакнуть, то ли чихнуть, но потом передумала, и это правильно. Вокруг люди, а она в истерике и с фингалом. Быть центром внимания именно сейчас леди не желала. «Приступайте», — выдохнула пострадавшая и прикрыла глаза, будто готовясь к тяжелым испытаниям. На ведь Сильвии Канте, как и Ладри, в районе 30 лет с небольшим. Но они были разными. Абсолютно. Я приступила. От лица леди отодвинула ее дрогнувшую холеную руку и обнаружила, что помимо гематомы у графини рассечена бровь. Отсюда и кровь. Провела ладонью над лицом женщины, ощутив покалывание. Значит, над улучшенной внешностью леди поработал маг-косметолог. Он же установил защиту от внезапного вторжения возможных недругов. Дорогое удовольствие. Не всем по карману. Чужая магия неприятно отозвалась в ладонях, не желая подчиняться. Я оставила это плетение как неприносящее вреда и принялась обследовать пациентку дальше. Ничего настораживающего или отталкивающего я не почувствовала. Значит, все повреждения несущественны. Мне хотелось задать вопрос, как женщина получила такую странную продолговатую травму, но я оставила это на потом. Все потом. В этот момент все посторонние звуки, топот ног и разговоры будто ушли, а я влилась в работу. Сначала провела ладонью над нежной кожей леди, но теперь уже делясь с ней теплом и нужной энергией, особенно там, где ткани пострадали. Рана на брови не глубокая, она затянулась, оставляя лишь розовую полосу. С синяком история та же. Он менялся, превращаясь в некрасивую желтизну. Но и она посветлела, а потом и вовсе пропала. «Надо же!» — пробормотала Канте, снова взявшись за зеркало. «Какой удивительный результат!» Пока графиня любовалась собой, я оглянулась. Убрать гематому — это мелочь. У кого-то из посетителей могло открыться внутреннее кровотечение. А радуясь, что спасся, человек будет пытаться делать свое дело. Я посмотрела по сторонам, затем повернулась, выискивая раненых. И едва не запнулась, вовремя переступив ногами. Опустила глаза и обнаружила пресс-папье. Догадка родилась практически сразу. А когда я перевела взгляд на леди, та сделала вид, что ни при чем. «Это не оно», — спешно произнесла графиня, будто ее о чем-то спрашивали. «Разумеется» подтвердила я с самым честным лицом. А как же еще? Вот теперь-то я знаю причину гематома Канте. Дама пришла в банк, а ей прилетело канцелярскими принадлежностями, да по лицу. Уже закрывала чемоданчик, как боковым зрением увидела движение графини. Она, будто подкошенная, упала на диван и застонала. Я резко повернулась, с недоумением увидев, как леди приложила окровавленный платок к небольшому шраму на брови. «Ей же уже не больно, я точно знаю». Ответ нашелся сразу, стоило заметить острый взгляд брошенный графини куда-то мне за спину. Я обернулась и тут же разглядела главу столичных стражей. Варт Арден разговаривал с представительным мужчиной, но будто почувствовав прикованное к нему внимание, посмотрел на нас. На меня.